Глава 58. О Деве Клавдии. Какую великую любовь Дева Клавдия выказала своему отцу, когда он вернулся победителем в Рим. Благодаря его деяниям и победам римляне оказали ему большую честь, которую они называли «триумфом», то есть провели великую церемонию, которой удостаивались только великие полководцы когда возвращались с победой послевоенного подвига. Однако на отца Клавдии, очень храброго военачальника, во время триумфального приема напал ненавидевший его римский чиновник. Его дочь Клавдия служила богине вести, в наше время она бы состояла в монастыре монахиней, и вместе с другими женщинами-весталками, по обычаю того времени, шла в процессии навстречу военачальнику. Когда она услышала шум и узнала, что на отца ее напали враги, то из-за великой любви, которую она испытывала к своему отцу, отбросила все приличия и честь, которые полагалось соблюдать деве-весталке, и без страха и сомнений выпрыгнула из повозки, где находилась с другими весталками, пробралась сквозь толпу и смело выбежала против копий и мечей, угрожающих ее отцу. Она буквально схватила за горло врага, стоявшего ближе всех к ее отцу, и принялась изо всех сил защищать своего отца ото всех. Вскоре вся большая толпа рассеялась. Храбрые римляне, у которых был обычай уважать всех совершивших благородные деяния, высоко чтили эту девушку и долго восхваляли Клавдию за ее подвиг.